Издательство «Эксмо» Татьяна Алюшина. «Жизнь на общем языке». Но тогда пока, старательно выдерживая нейтральную интонацию, произнес он и махнул скупым, коротким жестом, словно отсекая все невидимые нити, связывавшие их до этого момента, повернулся и зашагал вперед, быстро удаляясь по дороге. У Клавы неожиданно, не поймись чего, Вдруг что-то резко, болезненно, остро перехватило, защемило в груди, чуть повыше сердца, и сжала-сжала, словно тисками, настолько сильно, что спазмом перекрыло горло, не давая продохнуть. А черная, беспросветная муть безнадёга обожгла разум внезапно открывшимся, как вспышка, озарением, пониманием, что он на самом деле уходит. Вот прямо сейчас, совсем, навсегда, окончательно и безвозвратно уходит в «Подожди!» — окликнула она его, царапая, продирая с болью криком, перехватившее судорогой горло. Он не остановился, будто не услышал её вовсе, продолжая довольно быстро и столь же неотвратимо удаляться от нее все дальше и дальше постепенно растворяясь в плотном тумане, больше похожем на непонятную, какую-то странную субстанцию, дымку, как-то слишком быстро, буквально в одно мгновение, выгнанную резким порывом ветра на дорогу из оврага, в котором она до этого момента клубила-сварилась, стелясь по земле в серых утренних сумерках. — Да подожди ты! — громко потребовала Клавдия, закашлялась от сухой боли, Оцарапавшее горло и просипела вдогонку: Подожди! Но он снова проигнорировал ее призыв а может, действительно, просто не слышал или не обратил внимания на ее хриплые окрики, и все шел и шел, не меняя ритма и скорости движения, неотвратимо уходя от нее. И Клава рванула вперед, туда, за ним, догнать, остановить, попытаться что-то объяснить, доказать, спросить, да просто поговорить нормально. Но странное дело. Внезапно оказалось, что пока она то рефлексировала и раздражалась на него, то орала-сипела, стоя у края оврага на обочине, он уже успел довольно далеко отойти. Может, поэтому и не слышал, что она его зовет. Клава прибавила ходу, не упуская из виду в странном, все сгущавшемся плотном тумане его спину с каким-то рисунком на куртке, в которую он был одет. Не то наездник на коне, не то кентавр какой, не то лось, что ли, непонятно. «Подожди!» — снова окрикнула она, уже ожидаемо причиняя своему горлу болевые, дерущие ощущения. Но и на этот юзов он не обернулся, ровно и целеустремленно продолжая шагать по дороге. И тут Клавдия разозлилась. Просто ужасно. Прямо так, ух, как сильно разозлилась. Вот так бы и тюкнула его по башке упертой и по этой его прямо излучавшей отстранённость и свою несгибаемую правоту спине с непонятным лосем-кентавром на куртке. Уходит он, понимаешь. Решил, сказал и пошел. Нет уж, он ее выслушает. И она прибавила скорости, почти побежав, одновременно с рывком внезапно осознав, почувствовав, что опция бежать дается ей с большим трудом. По какой-то непонятной причине ноги совершенно отказались подчиняться приказам головы, и Клавдии потребовалось прилагать определённые усилия, чтобы заставить конечности передвигаться. А быстрое передвижение вызвало у нее прямо-таки болезненные ощущения во всем теле. Это что за хрень? С чего бы вдруг такая немощь навалила? Не иначе как от нервов. Бабушка Софья уверяет — что все болячки и глупости у людей случаются исключительно от нервов и стресса. Вот, наверное, и у нее от этих самых нервов в паре со стрессом тело решило побастовать. «Ага, да, сейчас. Посопротивляйся мне тут. Или она не спортсменка в душе? Она тоже умеет упираться и вредничать. еще как умеет, тебе и не снилось. Так что нефиг мне тут изображать уставшую олимпийскую чемпионку после финиша» прикрикнула Клава мысленно на свои ноги и, разозлившись на себя, на него, на идиотскую какую-то ситуацию в целом, преодолевая сопротивление организма, наддала, прибавила усилий, припустив ещё быстрей. И сразу заметно начала приближаться к двигавшемуся впереди мужчине. «Стой!» Окликнула она в очередной раз, громко прохрипела, севшим, певшим, окончательно разболевшимся горлом. А он услышал. В этот раз, наконец, услышал ее, остановился, резко развернулся и очень удивился, обнаружив догонявшую его зачем-то девушку и поспешил навстречу. «Ты чего?» — с очевидным беспокойством спросил он, подходя вплотную. Клавдия, у которой все тело мелко дрожало от затраченных усилий и напряжения, которое пришлось приложить к истязанию себя бегом, наконец, остановившись, продлённо... С огромным облегчением выдохнула, еле удержавшись, чтобы не согнуться пополам, упереться руками в коленки и форсированно подышать, приходя в норму. Словно не пару десятков метров пробежала трусцой, а как минимум километров пять преодолела в состязаниях на скорость и выносливость. «Ты зачем за мной?» — спросил он озабоченным тоном и произнес что-то непонятное. «Тебе нельзя сюда». Поразившей клаву неподдельной заботой и искренним переживанием за нее. Явно за нее, она это отчетливо почувствовала. Как же это так? Он о ней беспокоится и все-таки уходит, что за ерунда? Простынешь, ошарашил он клаву следующим заявлением и вдруг поправил платок на ее шее, выбившийся из подворота курточки во время бега, а сам воротник запахнул посильней. Ты почему так резко ушел? спросила Клава. Ну, почему? произнес он и, осторожно, медленно притянув ее к себе за борта воротника, который так и не отпустил, заглянул в глаза совсем близко. Ты же отказалась, мы же выяснили, что тебе ничего этого не надо. Отпустил и заботливо запахнув еще плотнее воротник ее курточки, отступил на шаг и указал жестом себе за спину. Мне надо идти, вон машина уже ждет. Привстав на цыпочки, Клава посмотрела через его плечо туда, куда он указал рукой, где вставшим за эти несколько мгновений еще более плотном тумане угадывался силуэт машины типа буханки, кажется, так их называют, или газели. Бог знает, она в таких марках не разбирается. Что-то малое грузовое, похожее на банковские автомобили. И ей вдруг... Привиделась, почудилась, что оттуда, со стороны этой самой машины, дохнула на нее чем-то страшным, темным, потусторонним. Непроизвольно отшатнувшись и зябко передернув плечами, Клава тряхнула головой, сбрасывая с себя непонятные ощущения, отделываясь от всякой глупой, пугающей ерунды, лезущей в голову. «Ничего мы не выяснили и даже не начинали выяснять», — возразила она строптиво. «Я просто сказала о своих сомнениях, а ты...» «А если есть сомнения, Клав, то уже ничего и нет, и не может быть». Улыбнулся он уставший, печально мудрой улыбкой, отступил еще на шаг и, будто извиняясь, но твердо и окончательно оповестил. «Я пойду, мне пора. Прощай. Все у тебя хорошо будет». Развернулся и продолжил свой путь туда, к ожидавшей его машине. А Клавдия, у нее остановилось сердце, и, заполняя предательской тьмой и холодом мозг, Сознание прострелило абсолютным, гибельным пониманием. Вот он сейчас уйдет, и больше этого человека не будет. Совсем не будет. Окончательно и навсегда. Ни для нее, ни для чего на свете его уже не будет. Как только он дойдет до машины, закончится все. Она дернулась следом за ним всем телом, но не могла сдвинуться с места открыла рот в отчаянной попытке прокричать, позвать, остановить, вернуть, объяснить что-то, самой ей до конца непонятное. И как ни напрягалась, как ни старалась изо всех последних отчаянных сил, но только открывала рот, раздирая его в беззвучном крике, ужасаясь невозможности выдавить из себя хоть какой-нибудь звук, а он все уходил, уходил, растворяясь, в окончательно заполнившем мир серым, уплотнившимся до состояния киселя тумане, в котором таяло и исчезало все вокруг. Клавдии стало страшно. Так дико, так животно жутко страшно, что захолодело все внутри, словно оборвалась, остановилась жизнь. Она ещё была способна думать, чувствовать, понимать и испытывать, переживать ужасы и панику. А жизнь все остановилась. И в этом последнем растянувшемся мгновение ужаса и почти уже небытия она вдруг так четко и ясно осознала, что совершенно не знает. Понятия не имеет, кто этот мужчина. Она не смогла бы узнать его голос, поскольку тот звучал приглушенным шепотом, словно доносился через вату. Она не представляет, как выглядит этот человек. Его лицо было стерто, укрыто, как плотной вуалью, тем самым странным туманом, которым он растворился, уходя, окончательно и бесповоротно, навсегда. «Нет!» — проорала Клава. «Нет!» — просипела утробно, с надрывом и резко села на кровати, обхватив измученное горло ладонью, рефлекторно пытаясь удержать уменьшить боль. Судорожно втянула, вдохнула в себя воздух, с наслаждением и невероятным облегчением осознавая, что снова может свободно дышать и двигаться и даже разговаривать. Распахнув глаза, Клавдия осмотрелась, не сразу сообразив, где находится, в каком состоянии и что с ней вообще происходит. Она все еще была там, в неприятном плотном тумане, ей просто стало легче. Прошёл какой-то неожиданный приступ или... Дома! Боже мой, она дома! Какое счастье! Никакого тумана, никакого сковывающего ужасом приступа, парализовавшего сердце и дыхание. И никакого уходящего в небытие незнакомца. Все это было сном, просто сном, только ночным бредом. Господи, какое счастье! А напугавший ее страшный ночной кошмар, медленно разжимал тиски своих холодных, влажных, черных лап, в которых все еще держал свою жертву, вынужденно ослабляя захват и неохотно отпуская, подчиняясь силе Яве, неумолимо уничтожающей всякую ночную нечисть. «О, Господи!» — произнесла, выдохнув, с неимоверным облегчением Клавдия, полностью возвращаясь в реальность. Закрыла глаза и потерла лоб, ощутив на пальцах легкую холодную испарину. Кошмар стремительно отступал, унося с собой в черноту ночи, ставшей уже вчерашней, бурю пережитых чувств и эмоций. И настолько сильно напугавшую ее убийственную беспомощность перед обстоятельствами и ощущением животного страха и безысходности. Ресница же такое! Посетовала, пожаловалась Клава, обессиленно откинувшись назад на подушку. Глубоко, на всю полноту легких, вдохнула и медленно, длинно выдохнула, окончательно освобождаясь от пережитых страхов и беспомощности. Еще раз долгий, затяжной, вдумчивый глубокий вдох, задержать дыхание и такой же длинный выдох и еще раз и еще пять раз. Полежала, расслабляясь и чувствуя легкое головокружение от интенсивной дыхательной процедуры. повернулась, посмотрела на электронные часы будильник, стоящие на тумбочке, отстраненно холодно оповестившие, что в данный момент сутки находятся на отметке 5 часов 50 минут утра. «Вот же печки ваши лавочки!» «Ну какого, спрашивается?» — ругнулась в сердцах Клава. «Нет, ну что за засада-то, а?» «Понятно, что теперь она уже точно не уснет, а вставать в шесть утра, когда у тебя половина дня свободна, и именно сегодня можно было бы наконец-то расслабиться в удовольствии и вполне себе законно поспать от души до да вдоволь, что и наметила она себе вчера и предвкушала, укладываясь спать». «Нет, воистину. Хочешь кое-кого серьезного насмешить? Расскажи о своих планах. Нет, ну елки же метель», как говаривал дед Коля в моменты сильного душевного негодования, прибавляя шёпотом вдогонку взрослых словесных натюрмортов, которые всякой мелочи слушать не положено. Мелочи была она, Клавдия, и взрослых дедушкиных матерных натюрмортов честно старалась не слушать, поскольку дала тому слово обещание этого не делать. Впрочем, при внучке дед Коля свое красноречие праведное придерживал. И развесистых ругательств, при которых следовало бы немедленно закрывать уши, Клавочка от него никогда не слышала, а потому уши и не закрывала. Дедушка ругался совсем тихо, сквозь зубы, на уровне бу-бу-бу, не пойми разбери какого. Это он так, предупреждал на всякий случай, причем по большей части самого себя. «Чего это я взялась деда Колю вспоминать?» — подивилась Клавдия. «Никак бредовым сном навеяла», — подумала и тут же передернула плечами, почувствовав, как от одного лишь коротенького упоминания липкая лапка кошмара, вынырнув из ночного небытия, коснулась ее волос, напоминая о себе. «Да ну нахрен!» — разозлилась на себя и на этот дурацкий, перепугавший ее ненормальный какой-то сон, решительно откинула одеяло и подскочила с кровати. Срочно в душ и смыть себе себя всю эту фигню ночную. И кофе. Стоя под струями горячего душа, представляла она себе чашку с любимым бодрящим напитком. Уже куда как веселее, чем пару минут назад. Много горячего крепкого кофе. Непременно со сливками и какой-нибудь вкусняхой. Совсем и окончательно взбодрилась Клавдия. Сегодня после такого-то стресса и нервов Она разрешает себе любые вкусняхи, вплоть до запрещенного куска торта медовика. Ммм, обожаю. Точно. Сядет в свое кресло у окна в кухне, медленно, с удовольствием смакуя каждый глоток, будет тянуть горячий кофе из любимой большой кружки и поглядывать за окно во двор на спешащих на работу людей, а осознание того, что ей-то как раз никуда сейчас спешить и торопиться не требуется, только усилит наслаждение моментом. И главным, определяющим ее сегодняшний кайф, словом, станет именно это — не торопясь. Боже, как давно она не могла позволить себе плавной, тягучей, ленивой неспешности и неторопливого, вдумчивого смакования утреннего кофе. Ради такого можно и кошмар потерпеть, который поднял в такую рань. О, нет-нет, тут же открестилась от этой мысли Клава. Зяпка передернув плечами только лишь от одного коротенького намека на воспоминания о ночном мучении: Нафиг, нафиг, такие поводы к раннему просыпанию. Тху на них, тву и тву. Лучше уж будильник завести, пусть звонит будет зараза. Подумала мгновение и решила, что и на будильник лучше тоже тьфу. Попьёт она свой кофе и в привычном, торопливом темпе, обжигаясь, то и дело напряженно посматривая на часы, что-то мыча, отвечая на ходу и бегом с полным ртом, к недовольному ворчанию бабули, чем вставать в такую рань по любому поводу, хоть банальному и привычному, хоть тем паче такому неприятному, как случился нынче. Клавдия любила поспать и была классической совой. Только вспоминать о своей принадлежности к данному отряду перната спящих и дрыхнуть в сладость, радость до да помятой щечки, как говаривал тот же дед Коля, ей удавалось нечасто всего пару раз в месяц, да во время отпуска. Вот такие печки и ее лавочки. Ее лавочки в данном случае это уклад клавдиной жизни. Выбравшись из души и вытершись насухо, пару мгновений поколебавшись в раздумьях, Решила Клавдия Юрьевна устроить сегодня себе максимально доступный пофигизм, в список которого первым пунктом вошло игнорирование всех привычных косметических процедур, обязательным порядком следовавших после принятия водных процедур, за исключением, понятное дело, чистки зубов и самых необходимых кремов. Но вот нафиг, честное слово, такая это канитель постоянная, что иногда не грех и забить». Что-то тебя, матушка, в разнос понесло, усмехнулась она своему отражению в зеркале. Тортик наметила, кремы процедуры, фен причестки отменила, бунтуешь? Но не то чтобы прямо вот так бунтует: Настоящая фи, привычной размеренные жизни и серьезная эмоциональная встряска, изредка разрывавшая обыденность жизни Клавдии, протекали у нее несколько иначе. А нынче утром это так. Не фейерверк, а скорее безобидная хлопушка петарда, ибо есть у нее на сегодня дела важные и серьезные обязательства, так что толком и не взбрыкнешь. Но тортик это все-таки какая-никакая, но петарда, пусть и маленькая, но все же. Тем более большой кусок тортика, и, пожалуй, немного мангового суфле к нему, чем не бунт. Настоящий такой, честный. И ладно, и можно просто сделать парочку дополнительных асан йоги во время своего часового занятия. И чтобы окончательно не пойти в разнос, как называет изредка нападавшая на внучку такое вот революционное настроение и поведение бабушка Софья, Клавдия дала себе установку, что ради баланса и успокоения совести выберет себе на сегодня дело занятия из числа тех, что находятся в реестре важных и, без сомнения, нужных, но не срочных, а потому благополучно отложенных на мифическое загадочное никому неведомое удобное и свободное время, которое имеет странные свойства находиться крайне редко, а в большинстве случаев не вовсе не появляться время ни с кем не воюет, а потому не наступает у него и так все хорошо, и атаковать или отступать ему не требуется, а дела наши где были там и остаются О хо хо Мысленно вздохнула тяжко Клавдия, припомнив список перечень тех самых важных и отложенных на потом дел занятий, до которых не дошли не только руки, но и ноги, и голова, и, и же с ними. Ладно, сначала кофе, блаженство в утренней тишине и одиночестве, а потом может быть. Только может быть, внесла торопливое уточнение она. Открывающая возможность дать заднюю, какое-нибудь дело из дальних ящиков. Но тишина одиночества — эта Клавдия определенно переборщила с оптимизмом в своих планах-ожиданиях. и «Софьюшка Михайловна, что этого не свет, не заря, а уж в трудах и хлопотах?» — улыбнулась, колдовавшую у плиты над туркой с кофе бабули Клавдии. «Сон стариков короток и тревожен», — улыбнулась в ответ бабушка Софья, делясь философскими умозаключениями. Наверное, потому что между ними и вечностью — Остается совсем немного времени для того, чтобы успеть осмыслить и понять нечто важное и великое, или хоть немного поумнеть. «Понятно», — усмехнулась Клава, развеселившись. Снова не приняла мелатонин на ночь. Подошла, обняла бабушку и поцеловала в мягкую, еле уловимо пахнущую розой щёчку, с удовольствием вдохнув такой родной, любимый запах. «Кофе будешь?» подхватывая с огня турку, с поднявшейся в ней кофейной шапкой пены и проигнорировав замечание внучки, поинтересовалась Софья Михайловна. «Обязательно», — уведомила бабушку Клава. «На ваш шедевр, Софья Михайловна, не претендую и даже не заглядываюсь. К тому же имею конкретное желание, свой любимый размерчик и вкус. Много, крепко, горячо и со сливками». «Это уже не кофе», — привычно заметила бабуля не признававшая таких извращений с великим, как она считала, напитком. «Понятное дело», — также привычно согласилась Клава, доставая из шкафчика большую турку. Это был их извечный, практически теософский спор из серии «Чья религия лучше и правильней?». Бабушка поставила турку на специальную подставку, заранее приготовленную на столе рядом с крохотной чашечкой на блюдце, и маленькой десертной тарелочкой тонкого фарфора из того же сервиза, что и чашка. На тарелочке лежало несколько аккуратно разложенных долек засахаренных фруктов. Бабушка холила лилейла и любила свои ритуалы, выработанные годами. Одним из них являлась церемония питья утреннего кофе, неизменно исполнявшаяся неспешно, с удовольствием, в давно отработанной и отлаженной последовательности действий. С применением определенных атрибутов, что бы ни случилось и не произошло, хоть весь мир в труху, но сначала кофе, и только потом отправимся спасать, выручать родных близких, учеников и все человечество в целом, коли возникла в том необходимость, именно в такой последовательности. Даже если все пропало и ой-ой-ой, все плохо, и мы все умрем. Ну, все умрем, насколько мне известно, пока никто не отменял. Спокойно потягивая обжигающий напиток, замечала бабуля, когда кто-то начинал истереть рядом, требуя немедленно что-то делать, бежать, звонить, решать и так далее. А на все остальные неприятности торопиться не обязательно. К сожалению, они от нас никуда не денутся и без нас не обойдутся. Так что сначала выпью свой кофе, а потом мы займемся этим вопросом. Клава обожала наблюдать за бабушкой в моменты ее кофейного священнодействия. Ее с детства завораживала, очаровывая атмосфера, которую незаметно творила, и создавала бабуля. Для начала надо постараться достичь внутреннего спокойствия и остановить суетливую торопливость, отбросить пустые мысли и сосредоточиться на том, что делаешь. Непременно стелилась белая скатерть на круглом столе, поверх которой клалась кружевная льняная салфетка, на которую водружалась потемневшая от времени мини-тренога с маленькой горелочкой. Ее следовало зажигать, только если кофе остывал. Куда ставилась турка? Бабуля усаживалась за стол, в задумчивости, немного пошевелив пальцами над тарелочкой, выбирала соответствующий ее настроению и желанию в данный момент фрукт откусывала крохотный кусочек засахаренного апельсина или грейпфрута, или чего иного, и запивала его небольшим глотком обжигающего кофе. Потрясающий аромат кофе съели уловимым запахом гвоздики или кардамона, или корицы и цитруса, тоже в зависимости от настроений и предпочтений этого дня Софьи Михайловны. Казался маленькой клавочке бесподобным и незыблемым, чем-то очень надежным означавшим, что всё всегда будет хорошо, и ассоциировался со счастьем, как праздник Новый год. У всех он только раз в году, а у Клавочки всякий раз, когда она смотрела, как бабуля наслаждается кофе. И еще беседы. Да, неторопливый, легкий разговор за чашечкой кофе также входил в ритуал, разумеется, при наличии достойного собеседника. Клавдия у Софьи Михайловны всегда числилась в таких с того возраста, как начала произносить первые слова. Впрочем, как и вся остальная родня. Боже мой, как же любила, ценила и берегла эти моменты, проведенные с бабулей Клавдия, и как редко ей удавалось поприсутствовать в этой душевной теплоте, чтобы непременно вот так, как надо, никуда не спеша. Словно зависнув в восстановившемся мгновении, посидеть с бабулей утром, окутанный волшебным ароматом, умиротворенной неторопливостью Сонюшки, ее мудростью и спокойствием. Рядом с ней все проблемы оказывались вдруг обычной решаемой ерундой, не стоящей душевных переживаний и надрыва, которые надо просто решать шаг за шагом, только и всего. Мир, в котором Клава чувствовала и ощущала себя счастливым ребенком, защищенным от всех напастей. Ведь нетрудно же было это устроить встать пораньше часов в 7. Как правило, именно в это время Сонюшка, умывшись и приведя себя в долженствующий вид, что означало «прическа и удобная, строгая одежда, исключавшая даже намек на халаты и нечто спортивно-расхристанное». Ну что вы, халаты предназначены для спальни и ванно-туалетных процедур, спортивная форма — для спорта и дачи, а для дома — Только платье, либо блузка с юбкой и простые, но элегантные и не сковывающие движения домашние туфли на невысоком каблучке. А как вы хотели? Старая советская преподавательская закваска. Когда ученики и родители могли заявиться в любое время к учителю домой со своими вопросами и проблемами, и требовалось выглядеть непременно подтянутой и прибранной, готовой ко всякого рода неожиданностям высший класс. «Вот и вставала бы на час пораньше», — ворчала на себя мысленно Клавдия, поглядывая за священно действием бабули. «Так нет же! Вечная усталость и загруженность делами-заботами, и всегда хочется поспать подольше, и еле вытаскиваешь себя из кровати под ворчание на будильник, ставший твоим личным врагом». «А что ты, Клавочка, поднялась настолько рано? У тебя же выходной день!» — поинтересовалась бабушка выбрав из разложенных на тарелочке фруктов засахаренный ананас и откусывая кусочек. «Даже Роберт Рамуальдович ещё спит». «Хмф», <свёздный> — донесся из прихожей неодобрительный, невнятный возглас на слова Софьи Михайловны. Ну или дремлет. Чуть поведя бровью, скорректировала утверждение бабуля. «По-моему, его высочество чем-то недоволен», — усмехнулась Клава. «Немного. Мы с ним не сошлись во мнениях по одному вопросу». — ответила туманно Софья Михайловна. Сделала глоточек кофе и снова откусила немного сладости. хм — в бурчливо осуждающих тонах прокряхтел объект их обсуждения из прихожей. «Так что ты поднялась-то в такую рань?» — повторила свой вопрос бабуля, проигнорировав все эти кряхтения и ворчания. «Да такая фигня замороченная приснилась!» — пожаловалась Клава, заливая водой размолотый кофе в «Большой турке». Напугала просто ужас какой-то. «Настолько неприятный сон?» — поинтересовалась Софья Михайловна, запивая лакомство глотком кофе. «Настоящий кошмар», — призналась Клава. Подскочила вся в холодном поту, словно вырвалась от смерти. «А что конкретно тебе приснилось?» — заинтересовалась бабуля. «Не, Булечка, ну нафиг!» — торопливо отмахнулась двумя руками Клава. «Даже вспоминать не хочу!» — передёрнулась всем телом она. «Такой тяжкий кошмар», — удивленно приподняла брови бабуля. «Да какой-то просто трэш галимый», — все жаловалась Клава. «Как я понимаю, твое высказывание можно перевести с вашего сленга на литературный язык как нечто страшное до ужаса», — уточнила Софья Михайловна. «Совершенно верно», — подтвердила Клава. «Подхватила с конфорки турку с зашипевшим пенкой кофе» перелила напиток в свою чашку, добавила сливок, размешала и, поставив на стол, устроилась напротив бабули в своем любимом кресле у окна, а потом оповестила. И посчитав себя серьезно, потерпевшей от ночных кошмаров, я решила компенсировать этот стресс, дозволив себе сегодня всяческий разврат. «Шампанское, джаз и бурный роман с незнакомцем?» — уточнила степень разрешенного разгуляева бабуля, поджимая губы — Чтобы сдержать улыбку. Э Эх! вздохнула преувеличенно досадливо Клава: Увы, но нет, не по моим трудовым подвигам размах. Я, как тот портработник из старого анекдота, что рассказывал Дедуля. Хотел подскочить, обличить, высказать свое гневное возмущение и несогласие, но удалось только приподняться, громко пустить ветры, испортив воздух и сесть обратно. Дальше игнорирование. Косметических втираний-растираний и прически же с ними. И обещание побаловать себя куском медовика приличных размеров и манговым десертом. мое бунтарство не распространилось. «Никакой фантазии», — пожурила Софья Михайловна. «И это у молодой девицы в 30 с небольшим лет. Ударилась бы в загул, выпили бы бокал другой с подругами» рванули бы вместе на танцы, познакомилась там с веселым парнем, влюбилась, закрутила роман, поддалась бы легкому сумасбродству, перечислила возможную альтернативную программу «Разгула бабуля». «Полноте вам, Софья Михайловна, откуда такие страсти?» — рассмеялась Клавдия. «Шампанское, танцы, сумасбродный роман. Из всего перечисленного максимум, что я могу успеть до обеда — это танцы, и то в домашних условиях под какой-нибудь разудалый джазок из моих записей» а ограничусь йогой чуть больше обычного часа. Звучит ужасно постно, как бунт божьей коровки в стакане, вздохнула с театральной обречённой печалью бабуля. А почему до обеда? Вычленила она самое главное из всего сказанного внучкой. Ну потому что мне иногда необходимо такие вспоминать, что я где-то все таки мать и даже хозяйка с претензией на главу семейства, вздохнула обречённо Клава. Поэтому... «Сейчас я немного расслаблюсь, покайфую рядом с тобой за чашечкой кофе, потом приготовлю хороший вкусный завтрак для Павлуши, провожу его в школу, уберу квартиру, приготовлю обед и ужин и поеду в госпиталь навестить Васю. И надо посмотреть там парочку пациентов». «Понятно», — кивнула бабуля и уточнила. «Своих специалистов, как я понимаю, у них нет». «Почему нет?» — пожала плечами Клавдия. «Есть и очень достойные» но таких специалистов, как я, нет. Ну, положим, такие специалисты, как ты, не отличаются большим количеством в нашей стране. Я бы сказала, что таковые представлены в единичных экземплярах. Наливая себе новую порцию кофе из турки, неторопливо рассуждала Софья Михайловна. И твое согласие помочь коллегам я понимаю и полностью одобряю. Пошевелив задумчиво пальцами над тарелочкой, она выбрала другой фрукт. Откусила, запила кофе и продолжила. А все остальное из домашних дел, что ты перечислила, смело можешь проигнорировать. И, как вы говорите, задвинуть подальше и не париться. И устроить себе настоящий выходной, хоть полдня до отдохнуть. Павлуша взрослый, ответственный парень не вполне способен сам отправиться в школу, без твоего материнского напутствия, что, как правило, и делает. Завтрак ему с удовольствием могу приготовить и я — или он сам себе приготовит. А уборку и обед-ужин мы доверим Раисе Романовне». «О как!» — подивилась Клавдия. «И откуда нам такое счастье?» Раиса Романовна была уникальной даже не домработницей, а настоящей домохозяйкой, талантливейшим во всех хозяйственных делах и вопросах профессионалом высочайшего уровня. Ага. Только трудилась она на этой Ниве не у них, а у бабушкиной знакомой. Жены очень представительного дядечки, занимавшего какие-то там посты в министерстве. Изредка Софье Михайловне удавалось заполучить Раису Романовну в помощь для проведения серьезных семейных мероприятий, юбилеев кого-нибудь из родных или каких иных торжественных больших сборов. Вставала такая разовая помощь профессиональной помощницы недешево, но те блюда, которые готовила Раиса Романовна, та сервировка стола, Ухаживание за гостями во время всего застолья, а по окончании праздника, наведенный ею порядок, стоили любых денег, и, главное, искренней, глубокой сердечной благодарности хозяев. У нас что, мероприятие? уточнила Клавдия. Небольшое, кивнула бабуля. Ну, засомневалась Клавдия в рациональности приглашения помощницы. Малый масштаб вроде как не совсем по профилю Раисы Романовны. Время течет. Люди и их возможности меняются, заметила философски настроенная Софья Михайловна. Раечка уже в годах и не так шустра, как раньше, и силы вы уже не те. К тому же, с прежними нанимателями, у нее не все гладко в отношениях. Что может быть не гладко в отношениях с Раисой Романовной, сильно подивилась Клава. Она настолько коммуникабельна и мудра, что, по-моему, найдет общий язык с кем угодно. Язык найдет. — согласилась бабуля, — а достойную оплату уже не всегда. — Так Зимины вроде бы богатые товарищи, и исправно ей платили. — Да, они бедствуют, — подтвердила бабушка и вздохнула. — Только Раечка для них стала уже, как вы это говорите, не формат. Вот именно, потому что возраст приличный и здоровье часто подводит. Ковид перенесла, причем дважды, побаливать начала. Нет, она вполне бодра, хочет и может работать но не тянет прежних нагрузок. Да и, откровенно говоря, ей тоже требуется забота и человеческое участие. А Зимины не из числа людей, обладающих щедрой сердечностью. К тому же перебрались жить в загородный большой дом. Теперь им прислуги требуются уже несколько человек. Раю не то чтобы уволили, но… «Понятно», — покивала Клава, и, зная бабушкины заходцы, с намеком и дальним прицелом поинтересовалась. «И что?» Я правильно понимаю, что ты хочешь ее переманить к нам? Я вижу в этом несколько позитивных моментов, — поделилась своими размышлениями бабушка. Ты из-за своей занятости, а я в силу возраста уже не можем вести хозяйство на желательном и должном уровне, и помощь нам не помешает. Во-вторых, вы с Павлом постоянно отсутствуете дома, а круг моего общения довольно узок. Подруги, библиотечному клубу, знакомые в геронтологическом центре. Все это дело хорошее, не спорю, но, так сказать, больше общественное, выражаясь современным языком, тусня по интересам, в одной возрастной группе. А Рая может стать хорошей компаньонкой в наших прогулках с Робертом Рамуальдовичем, и ей полезно гулять на свежем воздухе, да и её участие в делах – это нам большое подспорье. Она посмотрела вопросительно на внучку. «Только если мы решимся, и Раиса согласится. Ее помощь и забота, как ты понимаешь, это не благотворительность, а работа и стоит денег, и все еще приличных денег. Не таких, как раньше брала Раиса, но все же». «Да ну, бабуль, не миллионы же», — заверила Клавдия. «Если тебе в радости в помощь, то даже не сомневайся, договаривайся с Раисой Романовной. Это отличное предложение и снимет с меня большую проблему». Я давно подумывала, что нам надо подыскать помощницу по хозяйству. но со мной все понятно. Я дома скорее призрачный персонаж, чем явленный. Заниматься хозяйскими делами получается на бегу и наскоком. Павлушка как может помогает, но, скажем честно, какой с него спрос? Что он там наубирает и вымоет? Это же не грига обихаживать. Что он может дотошно и с удовольствием делать часами. Тебя мы вообще исключаем из этих забот. А заодно напоминаю, что ты дала мне серьезное обещание, что не будешь касаться уборки и других тяжелых нагрузок по дому. Так что, Раиса Романовна, это просто подарок для нас. А что касается оплаты, то справимся, не обеднеем. Я вполне прилично зарабатываю, да и Вася помогает. У Васи трое по лавкам сидят и есть просят. Да ему и самому сейчас помощь требуется и немалая. Напомнила о реалиях Софья Михайловна, озвучивая свои сомнения. «Ба, все нормально. Никто не бедствует. И непоправимую дуры в бюджете нам помощь Раиса Романовне не нанесет Не беспокойся. Договаривайся». Закончила обсуждение этого вопроса Клавдия и быстро перевела беседу с финансового вопроса в другое русло. «Ты так и не объяснила. Что у нас за мероприятие намечается, о котором я совершенно не в курсе?» «Вчера это вернулась слишком поздно, я уже отдыхала у себя в комнате и не успела тебя уведомить. А сегодня вот оповещаю. С самого, можно сказать, раннего утра», улыбнулась бабуля. «Ну, оповещай», — легко рассмеялась Клава. «Ты знаешь, кого я вчера встретила?» взбодрилась радостным возбуждением Софья Михайловна. «Даже опасаюсь представить, кто бы это мог быть», хмыкнула Клавдия. «Если встреча с этим человеком «Вызвала в вас, Софья Михайловна, столь очевидную живость чувств и некую, я бы даже сказала, ажиотацию?» И выдвинула осторожное предположение. «Не как бывший поклонник». «Нет, не поклонник, хотя было бы неплохо», — рассмеялась Софья Михайловна и спросила. «Ты помнишь Настеньку Ладожскую?» «Какую Настеньку?» — озадачилась Клава и уточнила. «А я должна ее помнить?» «Ну, может, и не помнишь. Ты маленькая была. Тебе тогда всего семь годков было», — задумалась бабушка и добавила вводных, недостающих для вызова у внучки воспоминаний. «Анастасия Игоревна Ладожская, моя бывшая ученица, которая спустя много лет преподавала у меня в гимназии математику. Ее сын какое-то недолгое время сопровождал тебя домой». «Точно», — обрадовалась внезапному озарению Клавдия и взмахнула подтверждающей ладонью. «Саму Анастасию Игоревну я смутно совсем припоминаю. А вот сына ее помню отлично. Его же Матвеем звали». «Почему же звали?» — усмехнулась бабуля. «Так до сих пор и зовут». «Он такой был...» Призадумалась Клава, выуживая из закромов и закоулков памяти припыленные временем картинки прошлого. Я бы сказала, неординарный парень, интересный. Да, Матвею у Настеньки пареньком был необычным. Улыбнулась тепло Софья Михайловна. «И что дальше?» Поторапливая бабушку, к дальнейшему рассказу поинтересовалась развитием событий Клавдии. «Встретила ты маму необычного мальчика Матвея. И что?» Мы обе очень обрадовались. Бабуля не потрафила внучки и не ускорила плавного течения своего повествования, проигнорировав ее очевидное нетерпение. «Я Настеньку всегда высоко ценила как преподавателя и уважала как человека». «Ты же знаешь, коллектив нашей гимназии я подбирала, словно бриллианты в корону. Каждый человек был уникальным и талантливым. А уж, Настенька, что и говорить, отличный математик и умница большая». Заметив нетерпеливое выражение на лице Клавы, Софья Михайловна все же снизошла и поспешила с объяснениями, вернувшись из далекого прошлого в день сегодняшний. «А встретились мы вчера совершенно случайно, можно сказать, чудесным образом». Возвращаясь с рынка на автобусе, я задумалась, и мы с Робертом пропустили нашу остановку. Вышли на следующий и, посовещавшись, решили, раз уж так получилось, пройдемся через сквер, прогуляемся, уж больно дивная нынче погода и природная красота вокруг. Да и Роберт любит наш сквер. И вдруг встречаем Настеньку, что гуляет с внучкой на детской площадке. Обрадовались мы обе необычайно, обнялись, расцеловались, и выяснилось в быстром сумбурном разговоре, что Настя с мужем и детьми как много лет назад тогда уехали на Север, так и остались там жить и работать на долгие годы. Квартиру свою московскую сдавали. Потом в ней какое-то время жил Матвей, пока не обзавелся своим личным жильем. В старой квартире они останавливаются только когда приезжают в Москву. А приезжают очень редко. Теперь вся жизнь у них связана с Севером. Но тут дочери пришло приглашение пройти курс повышения квалификации и стажировку, на которую она подавала заявку и сдавала экзамены больше года назад. И уже была отчаялась и потеряла всякую надежду, что ее возьмут. И вдруг такая радостная неожиданность вызвали на учебу У нее маленькая двухлетняя дочь, которую не хотела оставлять на длительное время своего отсутствия. Вот Настя и полетела вместе с ними заниматься внучкой, пока дочь будет учиться — Остановились и живут у Матвея, не собираясь расконсервировать старую квартиру. Но понадобилось забрать из нее кое-какие вещи. И Настенька с внучкой прогуливались по скверу, пока дочь складывает и собирает понадобившиеся вещи. Очень киношно. Нет, на самом деле из разряда «ну надо же, бывает же такое везение», оценила случайную встречу женщин Клавдия. Но, как я поняла, есть и продолжение истории радостной встречи. Разумеется, уверила бабушка. Общение с некогда дорогим мне человеком и где-то даже другом на бегу и наскаре мне определенно недостаточно, да и откровенно дурной тон. Поэтому я пригласила Анастасию к нам в гости, а еще приготовила ей сюрприз, обзвонив старых коллег и пригласив кое-кого из преподавателей нашей бывшей гимназии, с которыми Настенька тогда близко дружила и чтобы достойно провести встречу, мне и понадобилась помощь раечки. Замечательно. Искренне порадовалась за бабулю Клавдия. Уверена, у вас получатся отличные посиделки и вечер воспоминаний. И я очень-очень рада, что ты так воодушевилась. Какая-нибудь помощь от меня требуется? Думаю, вдвоем с Раечкой мы отлично справимся, отказалась бабуля от предложения. С чем справитесь и какая помощь? Героически, борясь с зевотой и вяло почесывая взлохмаченный затылок, спросил появившийся в кухне в одних трусах и тапочках заспанно помятый Павел. «И почему Бобчик обижен?» уткнулся носом в угол своей лежанки и только фыркнул, когда я с ним поздоровался. «Роберт Армуальдович изволит дуться», пояснила бабуля, «потому как я отказалась немедленно, сразу же после того, как встала, идти с ним на променад. Его высочеству в голову взошло», «Что-то непонятное, каприз какой-то. Ему же прекрасно известно, что пока я не выпью свой кофе, мы из дома не выходим». Она специально громко, назидательно повысила голос на последней фразе, чтобы слышал объект ее обличений. «Упф!» — послышалось отчетливо, иронично обиженное восклицание из прихожей. «А тебе, Павлуша, не стоит конфузить женщин своим обнаженным внешним видом». Напрочь, проигнорировав все восклицания из прихожей, обратилась Софья Михайловна к правнуку. Бесспорно, ты выдающийся эталон атлетически сложенного юноши, что не может не радовать взор твоей матери и бабушки. Но все же это ужасный мавитон, попенела ему, улыбаясь. Пардонтис, арьер-гранмейер, шаркнул, извиняясь, а ля Франце преувеличенно грассируя Пашка. Хохотнул и повинился, объясняя, как всякого неосознанного индивида меня интуитивно тянет туда, где кормят и балуют. «А сколько время?» — спохватилась Клава. «Пол восьмого», — уведомил Пашка. «Ничего себе!» — засиделись мы, однако, Софья Михайловна, за разговорами, поддавшись релаксу, поразилась Клавдия и подхватилась с места. «Сейчас завтрак приготовлю неосознанному индивиду». «Сырники твои фирменные, ладно?» — торопливо попросил Пашка. «Будут тебе сырники», — пообещала любящая мать, потрепала сына по волосам, обняла, поцеловала в щеку и отстранила. Все, иди, приводи себя в порядок». Софья Михайловна права. Твои мятые труселя с тапками — это какой-то жесткий мавитон. «Удаляюсь, дабы не оскорблять своим непотребным видом ваши чувствительные тонкие натуры, дамы». Дурашливо щелкнув голыми пятками и исполнив театральный офицерский кивок, Пашка четко развернулся и отправился в ванную. Испортила ты, бабуля, ребенка, приобщением к русской классике. Ох, испортила! наигранно, обреченно вздохнув, попеняла Клавдия. Этого ребенка не способна испортить ничего, отмахнулась в ответ бабуля. В нем слишком хорошая закваска. Высокая степень разумности, прекрасно развито критическое мышление и отличное чувство юмора, доставшееся ему от родителей. В любом случае, с классикой переборщить невозможно, ее много не бывает по определению. Впрочем, если я слегка и перестаралась, то и ничего, прекрасно, поживет и испорченным», — усмехнулась Софья Михайловна. «По крайней мере, он осилил тихий дон Шолохова». А по нынешним временам для той дикой системы преподавания, что имеет место в стране, это практически академический уровень. Так, понятно, зацепила таки неосмотрительно своим замечанием Клавдия больную любимую тему Софьи Михайловны. Расслабилась, видимо. А в совокупности с темой воспитания правнука это вообще полная засада.